Глава седьмая. Безалкогольное пивко. Одевшись, я тихонечко вышел на улицу. Мышка ждала меня там. Увидев, кивнула и отвела подальше от нашей казармы, остановившись у лавки, освещаемой тусклым фонарем. «Дуэль собираешься устроить?» — пошутил я, совсем не чувствуя веселья. «Была такая мыслишка?» — кивнула Ирина. — Но решила поступить проще. — Я ухожу из группы Аксакала. Замена на мое место в твоем лице есть, так что потерю бойца лейтенант не заметит. — Не понял. Ты серьезно? — А я что, очень похожа на клоунессу? — Хотя похоже. Ты же меня сам ею и сделал. — Так не пойдет, Ир. Я теперь для тебя не Ира, а княжна Ирина Долгорукова. Понял, барон Гольц? Считай, что больше не являюсь твоим капралом». «Круто ты у дела закусила. Если дела во мне, то могу попроситься под крыло любого другого капрала. Ты должна остаться в нашей группе. Плевать на тебя с высокой колокольни. Очередное разочарование в людях и ничего более». Я не могу больше служить под командованием Рената Аксакова. Как я уже поняла по твоему поскудному видео, ты догадался, что я к нему неравнодушна. И раньше за собой это замечала, хоть и гнала мысли дурные. Заменителей на стороне искала. Командир же? Нельзя! Но когда он после того проклятого ети попал в больницу, находясь несколько дней на грани между жизнью и смертью, отчетливо осознала, насколько он мне дорог, Увидела эту ведьму Темникову, и как Ренат вокруг нее вьется, то чуть от ревности с катушек не слетела. Смотрит на нее ласково, счастливыми глазюками хлопая. Раньше связей, во всяком случае прилюдно, он себе не позволял. Пусть и дальше со своей армейской принцесской по кабинетам трется, но подальше от меня ухожу. А с ним самим поговорить не пробовала? В тот же день, как ты видео опубликовал, призналась идиотка в чувствах. Аксаков разорался, будто яйца ему прищемило. Ты ничего не понимаешь, это не то, что ты думаешь, не смей. Даже бокал о стенку шваркнул. Когда успокоился, то прямиком спросила, может ли у нас с ним что-нибудь получиться. И знаешь, что он ответил? Догадываюсь. Верно? Ничего! Так по слогам и сказал. «Категорично». Про мои чувства к Маргарите Темниковой заявил нечто похожее. «Типа я не смогу быть с ней никогда по той же самой причине, что и он с тобой». «Эта ведьма и тебя за пять минут окрутила?» «Заслужил. Вот теперь бодайся с лейтенантом бабу деля. «Не бабу, а любимую женщину». И не окрутила, а отбрыкивается всеми способами, Лишь бы не встречаться с настойчивым рядовым. Аксакал? Он ее не делит. Уверен, что даже постельных намеков в мыслях не имеет насчет Маргариты. Да какая теперь разница? Для тебя никакой, слабачка. Так и будешь всю жизнь по койкам прыгать. А я от своего не отступлюсь, покуда есть хоть какой-то шансик. Ты сейчас на дуэль напрашиваешься. Зло ощерилась Ирина. «Поверь, что она будет не до первой крови». «А в чем я не прав?» «Слабачка. Привыкла с детства готовенькой на княжеском блюде получать. А тут обломчик. Даже со мной сейчас, вместо того, чтобы нормально поговорить, закидоны истеричные устраиваешь. Да, мы с тобой оба сильно погорячились. И признаюсь, что со зла то видео выложил. Ты умудрилась через меня...» которого называла своим другом, переступить ради собственной ревнивой мести. «Сосется с рядовым!» Классный заголовочек. «Пусть ты ненавидишь Темникову, но меня сюда зачем приплела? «Кстати, с сегодняшним капитаном Анистовичем мы успели на дуэли подраться, и я разосрался со всей армейской разведкой, тоже из-за твоего видео. Хорошо, что у них начальница умная женщина, и конфликт в зародыше погасила. А если бы нет?» Чего я тебе плохого сделал? Ну, давай откровенно. Ты все, что мог, после сделал. После тебя. Когда понял, что ты меня за человека не считаешь, княжна, уж извини, за что боролась, на то и напоролась. Это не то, что ты думаешь. Прямо как Аксакал тебе сказал, усмехнулся я. Только ты к его словам не прислушалась, а я к твоим должен. Знаешь, уходи. Когда меня лейтенант из группы выгонял, то главная причина этого была в недоверии. Как доверять тебе? Лично я больше не смогу. И буду знать, что ты и с другими нашими можешь поступить не лучшим образом. А они тебе свои незащищенные спины в бою доверяют. Ты тварь ты из меня не делай, Гольц. Практика показывает, что люди с этим справляются без посторонней помощи. Все. Откровенно высказались, точки расставили. «Больше мне сказать тебе нечего. Я пошел спать, а ты иди рапорт о переводе писать. Удачи в новой группе!» Повернувшись, пошел в сторону казармы. «Максим!» — раздался жалобный голос позади. С трудом сдержался, чтобы не остановиться. «Нет, нельзя!» Просто поднял руку и, не оборачиваясь, помахал. Утром, помятый после бессонной ночи, был вызван к сокалу, где сидели все капралы. «Сейчас я и Макс идем к Будде». Полковник приказал написать подробный отчет о вчерашних приключениях. «Поминутно расписать каждый шаг. Вы тоже тут потрудитесь в письменном виде вспомнить все необычное. Потом с этими бумаженцами мы с Котярой должны явиться в армейский разведкорпус к полковнику Шеллер и майору Темниковой. Думать будем». Услышав про Темникову, мышка резко встала. — Я иду с вами, и это не обсуждается. — Не понял, Капрал. Ты что, получила капитанские погоны, чтобы мне приказывать? — Я настаиваю, лейтенант. С вами или без вас, но все равно там окажусь. И поверь, что при втором варианте мало никому не покажется. Если считаете, что превышаю свои служебные полномочия и прочее, то вот... Мышка положила на стол Аксакала лист бумаги. Тот молча прочитал его, скомкал и выбросил в урну. — Я готова переписать рапорт, господин лейтенант. — Пиши. Будет чем печку растапливать, — спокойно ответил он. — Когда бумага закончится, то попроси у меня. Обязательно одолжу. — Нет. Переписывать буду у полковника Домбаева. — Ладно, пойдешь. Хотя уже сейчас чувствую, что пожалею об этом. Очень надеюсь на подобный исход. Максим, нервно спросил меня Ренат по дороге в штаб к Будде. Ты что-то знаешь про Ирину? Хочет уйти из-за тебя. Дура. А ты довел ее до белого коленя. Ты не понимаешь. А я и не должен, в отличие от нее. Разберись со своими родственницами и воздыхательницами, пока без тебя они между собой не разобрались. «Хотя уже поздно. Через пару часов вчерашний день будешь с ностальгией вспоминать». Так и случилось. Когда мы наконец-то оказались на армейской базе, то вначале все было чинно благородно. Деловые вопросы, уточнения по вчерашним событиям, первые гипотезы и робкие выводы, почему твари охотятся за мной. Когда же полковничья парочка отпустила нас, оставшись вдвоем кумекать дальше, то Мышка тут же попросила Темникову продолжить разговор в ее кабинете. Спокойно так попросила, даже ласково. Только почему-то Ренат внезапно оказался бледным, как полотно. Вопреки ожиданиям, первой начала разговор Маргарита. «Итак?» «Чую, пришло время личных откровений. Верно, капрал Долгорукова?» «Верно», — с вызовом ответила Мышка, скрестив руки на груди. Маленькое уточнение, пожалуйста. Вы из-за рядового или лейтенанта на меня взъелись до такой степени, что всякие гнусности осмелились рассылать. Не из-за меня, точно. Тут же отреагировал я. Она смирилась и даже обрадовалась, что мы с тобой будем вместе. Понятно, рядовой Гольц. У вас очередной приступ мании величия. Но службе он пока не мешает, поэтому пропущу мимо ушей. Значит, Ренат. Хороший выбор, Ирина. Я бы сама его тоже выбрала. Ага! Победно вскинулась мышка. Не ага, а так точно. Этому вас должны были научить, как и тому, что перебивать старших по званию не очень вежливо. Рядовой Гольц, по словам Аксакова, уже в курсе, поэтому думаю, что и вам не помешает знать. Мы с Ренатом родственники, а кровосмешение в нашей семье, к счастью, не приветствуется. «Кстати, для особо одаренных девиц мы не афишируем родство, поэтому очень не рекомендую выкладывать эту информацию во внутреннюю сеть или публиковать в чердонских газетах. Я еще зла на вас за прошлую выходку, поэтому щадить не буду». «Родственники?» — офонаревший переспросила Ирина, плюхаясь на стул. «Вот это номер!» «Прошу прощения за свою выходку». — Не знала. — Это получается, что Ренат отшил меня не из-за вас, а просто так? — Именно. Он всегда имел хороший вкус. — вот хамить мне не надо. Я же извинилась. И поверьте, что мне искренне стыдно. — Зато я вас, Капрал, не извинила. А остальные ваши разборки с лейтенантом не входят в мою служебную компетенцию. Поэтому прошу покинуть кабинет. Как-нибудь без меня справитесь. «Мне надо работать. Всего хорошего». «Правильно, пусть идут», — кивнул я. «Мы же с вами можем еще раз обсудить вчерашнюю аномалию. Вдруг чего нового вспомню за чашечкой кофе». «Вспоминайте рядовой в другом помещении. Завтра приду в вашу группу, где все и изложите вместе с другими ее членами». «Пардон, — как говорит мой друг Жан, — но видеть рядом с вами какие-то другие члены категорически не желаю». «Чего?» — подал голос слегка клемавшийся Аксакал. «Котяра! Быстро в расположение части! Это приказ твоего непосредственного начальника! Рита, не обращай на него внимания!» Выйдя на улицу, рассчитывал, что шоу временно закончилось, но не тут-то было. «Значит, даже не из-за Темниковой!» Опять задала свой вопрос мышка. «Значит, тебе, барон Аксаков, Просто западло со мной княжной рядом быть. Совсем противно. Или комплексы какие-то из-за нашей разницы в титулах. — Не имею права, — буркнул Аксакал. Разговор окончен. — Приступайте, капрал, к службе, а не дамские романы тут разводите. — Нет, дорогуша, — взяла Ирка его за грудки, — не дамские романы, а боевичок намечается с кровавым финалом в виде нашей с тобой свадебки. «Тут Котяра вякнул, что от Темниковой твоей не отступится, даже если весь мир его нахер посылать будет. Правильный подход. Теперь оценила внезапно. Раз между нами женщина не стоит, то...» «Макс!» — вырвавшись от разъяренной мышки, гневно спросил меня лейтенант. «Ты что этой сумасшедшей наболтал?» «А ей многое не надо. Сама додумает. Психическая какая-то. А сразу и не скажешь». Попытался оправдаться я, не зная, как свинтить от этих двоих, чувствуя себя не в своей тарелке среди чужих разборок. Спасение пришло откуда не ожидал. На горизонте появился капитан Анистович. Отдав честь, он обратился к аксакалу «Господин лейтенант, разрешите временно забрать для приватного разговора вашего подчиненного, рядового гольца?» «Он разрешает!» За командира ответил я, и почти поволок растерявшегося от такого напора Анистовича подальше от страшного места. Остановился лишь тогда, когда перестал быть в поле зрения своего начальства. «Слушаю вас, капитан», — нормальным голосом обратился к Анистовичу. «Не здесь. Нас ждут в другом месте». Этим местом оказалась небольшая площадка, с трех сторон огороженная стенами казарм. В ней нас дожидается несколько офицеров. Я помню их. Все были, когда случилась дуэль. Кажется, что сейчас последует ее продолжение. «Господа!» — обратился капитан к присутствующим. «Вы все были свидетелями моей ссоры с бароном Гольцем, поэтому и собрал вас здесь. Мне тут птичка напела, что то видео, порочащее честь майора Темниковой, выложил не он, а какой-то другой человек». Получается, что я прилюдно оскорбил приличного человека. И не просто человека, а героя, готового пожертвовать собственной жизнью ради товарищей. — Йора, меньше патетики, — раздалось из толпы. — Не на генеральском приеме. — Вы правы. Также прилюдно перед теми, кто в курсе событий, я хочу принести извинения барону Гольцу. — Катяра, вот вам моя рука, — протянул Анистович ладонь для пожатия. «Я болван!» «Ну?» — с улыбкой отвечаю, крепко пожав его руку. «Оболванили нас всех, так что никаких обид, спецназ!» «Вот и славно! Предлагаю отметить мировую в городе! С меня пиво!» От такого я не смог отказаться. Вскоре мы с ним сидели в какой-то уютной кафешечке, где симпатичная девушка в белоснежном передничке принесла нам по большой кружке пенного напитка. Зажмурившись, я отпил и чуть не выплюнул пойло. А чего ты хотел? рассмеялся Юрий. Во всем городе сухой закон, поэтому и пиво безалкогольное. Это же издевательство, а не пиво. Ты так говоришь, потому что недавно настоящее пробовал. Пройдет пара месяцев и начнешь ценить даже такое. Еще и вино безалкогольное есть. Ужас! Боюсь, представить его вкус. Разбавленный виноградный сок с какой-то химозиной от виноделов-трезвенников. Поэтому лучше пей пиво. Беседа потихонечку начала завязываться. Юра Анистович реально оказался нормальным мужиком. Тут Аксакал не соврал. Обсуждали с ним и бытовуху, и работу спецназа. Травили байки, постепенно находя общие точки соприкосновения. Я даже попытался узнать чуть побольше о Маргарите Темниковой, но капитан быстро свернул ее тему, заявив. «Знаешь, Макс, лучший способ сохранить ясность ума и не свихнуться — это думать о нашем прекрасном майоре только как о товарище по оружию. И то думать исключительно во время службы, а не в свободное время. Делай так же, и дни свои закончишь не в психушке». Уже собирались было уходить, как в кафе ввалилась группа здоровых неопрятных мужиков в полувоенной форме. Все обвешаны оружием, воняют потом и гарью костров. «Закуски!» — крикнул один из них, кинув большой смердящий мешок под стол. «Падальщики!» — сквозь зубы процедил Юрий. «Кто такие?» «Отребья, уволенные из армии или чистильщиков, но имеющие боевой опыт. Шляются там, где были зачистки дыр, и подбирают ненайденных дохлых тварей. Иногда живых находят и добивают». Потом потрошат и продают. Законом такое не запрещено. Не любишь ты их, смотрю? Очень. Давай-ка задержимся немного. Контингент непредсказуемый. Два десятка падальщиков заполонили почти все кафе. Ор, мат, похабные намеки в сторону двух официанток. Правда, пока все в пределах. Хотя кулаки начинают чесаться в остром желании набить бородатые морды. В какой-то момент явно запахлась и в ухой. «Извините», — строго произнесла официантка, что обслуживала нас. «В городе запрещено распитие спиртных напитков. Попрошу убрать ваши фляжки». «Ты чего, шалава?» — встал один из этих. «Меня, человека, рискующего жизнью, ради спокойствия ваших задов учить будешь?» «Ты-то рискуешь?» — с презрением выплюнула девушка. «Падальщик». «У нас некоторые женщины из самообороны больше тварей угробили, чем ты за свою жизнь видел. Убрал спиртягу, пока народ не позвала!» «Зря она так. Вначале нужно было людей привести, а потом правду матку рубить». Я оказался прав в своих догадках. Не успела она договорить, как тут же получила кулаком в живот. Остальные мужики моментально вскочили, профессионально заблокировав двери и наставив на нас с капитаном потертые помповые ружья. «Короче!» — продолжил явно главарь этой группы. «Наличку сюда! Не портящуюся жрачку в мешки и останетесь живы! Но эта девка перед ком извинения попросит!» «Пусть обе подавалки просят! За компанию!» — предложил один из бандитов. «Добро, лупа! Я не жадный! Кладовую проверить!» Вскоре рядом с девушками очутился паренек, явно работающий на подхвате, и пухлая тетка-повариха. — Все? Больше никого, пахан. Заднюю дверь подперли на всякий случай. — Значит, не разбегутся, — подмигнул я Анистовичу. — Правильно мыслишь, котяра. — Быть может, падальщики и проходили когда-то военную подготовку. Но не со мной и капитаном армейского спецназа им тягаться. Мы с Юрием вошли в ускорение и моментально стали обладателями двух дробовиков, хозяева которых мирно улеглись со свернутыми шеями. К сожалению, в оружии было всего по паре патронов, поэтому стрелять прекратили быстро. Но крупная картечь да еще на небольшом расстоянии, творит чудеса в толпе. Взяв дробовики как дубины, продолжили урок вежливости. Свои пистолеты пока не достаем, чтобы случайно не задеть мирных жителей, в сторону которых переместилась побоище. Мечи тоже в ножнах, марать благородное оружие, а дерьмо не хочется. По мне, твари и то имеют больше прав на уважение. Но даже приклады дробовиков и метко запущенные твердой рукой стулья с тарелками приводят к катастрофическим результатам. Через минуту только валяющиеся на полу тела. Некоторым повезло, и хватает здоровья стонать. «Стоять! Порежу!» — раздается истеричный вопль. Смотрим в сторону звуков. Это пахан стоит, приставив нож к горлу испуганной девушки-официантки. «Замрите, суки! Дайте уйти! Или этой горло вспорю! Мне терять нечего!» «Отпусти!» — мягко пытается его образумить капитан. «Не усугубляй! Ну, выйдешь ты отсюда, а дальше что?» «За тобой вся чердынь охотиться начнет!» В лесах будешь прятаться? Так в одиночку среди дыр не выживешь. Твари с харчата не подавится. Поверь, что на каторге приятнее, чем в их желудках дерьмом разлагаться. Плевать, порежу! Дайте уйти!» Явно растеряв остатки ума, как заведенный твердил падальщик. «Девка со мной! Отпущу, когда в безопасности буду!» «Да, неприятная ситуация. Я, конечно, обезврежу этого гада». Но если дернется, то официантка пострадать может. Вон как нож в ее кожу впился. Еще чуть-чуть, и кровь покажется. Внезапно за спиной пахана появляется такс в своей боевой ипостаси. «Ку-ку!» — ласково шепчет он бандюгану на ушко. Мужик удивленно оборачивается и громко икает от страха. Больше ничего сделать не успевает, падая на пол рядом с откушенной около плеча рукой, сжимающей нож. Девушка, посмотрев на моего напарника, тоже закатывает глазки и теряет сознание. Анистович, впервые увидев такого такса, выхватывает меч и наполняет его клеймой — Спокойно! — останавливаю его я. — Свои! — Какие свои среди тварей? — Это мое домашнее животное, так сказать. Сам ты животное, оскорбляется, Такс, принимая нормальный вид. А я гордый боевой пес. Пожрать есть что?